Уже потом я узнал о том, что соседи по этажу пытались ко мне постучаться. Однако их быстро дернул сам хозяин гостиницы, заявив про то, что нечего ломиться в пустую комнату, постоялец из которой пошел по своим делам в город. Судя по тому, что мне потом рассказали слуги, эти разумные были далеко не в духе. Видимо, они думали, что я прямо мечтаю встретиться с ними и о чем-то там побеседовать. Что, кстати, еще раз подтолкнуло меня к мысли о том, что они выходцы из другого государства. Слишком уж странно они себя ведут. Местные уже несколько раз сталкивались со мной и, по сути, практически все знали о том, что на храфом мне не взять. Эти же вели себя так, как будто бы об этом просто не знают. Значит, это либо выходцы из очень отдаленных районов империи, что вряд ли, либо все же чужаки — и представители из другого государства. Вот в это я верил больше. Добрый день. Я тут у вас кое-что заказывал. Мой поход по лавкам вполне себе неплохо продвигался, уже привычно зевая во весь свой рот. За мной шли четыре охранника из отделения торгового дома «Мадар». Эти ребята уже и сами прекрасно понимали, что им за подобное беспокойство хорошо заплатят. Но их задача заключалась именно в том, что они должны были обеспечить мою безопасность как клиента торгового дома «Мадар» и очень важного поставщика, особенно после последних событий. Ведь, судя по их слегка задумчивым взглядам, слух о том, что их торговый дом приобрел как минимум три летающих корабля, уже прошелся по всему этому отделению». Ну, вообще-то, когда я показывал тот самый корабль-курьер во внутреннем дворе здания отделения, больше напоминающего своеобразный квадрат, эти разумные могли видеть подобное изделие. Там, вокруг охранников и случайных прохожих, из числа персонала, вполне хватало. Возможно, они сейчас мучаются в неведении от того, что еще из подобных непонятных вещей я им привез. Ведь, по сути, рано или поздно все же могут найтись те, кто захочет попытаться каким-то образом забрать какие-нибудь ценности с аукциона, попытавшись напасть на это здание перед началом торгов. Кто знает, мало ли на что могут быть способны люди. Ведь уже был такой случай, хотя... Сейчас вряд ли на это кто-то пойдет. Всего лишь по той причине, что такими торгами заинтересовались представители императорской семьи. И если кто-то даже и рискнет сделать нечто подобное, то это будет удар не только по авторитету торгового дома Мадар, но и по авторитету самой империи Дан. Так что рисковать подобным образом тут никто не будет. Могли, конечно, попытаться потом перехватить более удачливых покупателей, но с этим тоже будут определенные сложности. Так как наличие в данном городе тех же гвардейцев старого императора а значит, и сотрудников тайной службы этого старика, в последнее время значительно увеличилось. Исходя из этого, можно понять, что рисковать пока что никто не будет. Потом, рано или поздно, кто-нибудь, конечно, все равно найдется. Но с учетом наших последних бесед с этой молодой девушкой, которая заведовала здесь аукционами, я прекрасно понимал, что торговый дом «Мадар» решил все-таки попытаться взрастить у себя достаточно опасные боевые кадры в виде тех же мастеров Дао, которые, если уж не смогут полноценно отбить хорошую слаженную атаку, например, тех же мастеров какой-нибудь секты, то успеют задержать нападающих на определенное время, чтобы хозяйка успела спрятать товар или даже сбежать с ним. Это вполне у них получится. Так что этот вопрос с их стороны постепенно решается ведь она специально заказывала у меня несколько пилюль для укрепления ядра, как минимум четвертого-пятого рангов, и даже желательно с ядром зверя. По среднестатистической стоимости, если продавать такие пилюли с аукциона, отмечу сразу, цена будет достаточно велика. Эти разумные явно решили не продешевить на таких вещах, а значит, я могу вполне получить от них все необходимое». «Ведь они же не думают, что я буду продавать им подобные пилюли, изготавливая их из своих ингредиентов. Даже если и так, то им придется заплатить соответствующую стоимость, и они это все сами прекрасно понимают. Сейчас же я ходил по лавкам, собирая необходимые мне травы и сборы, и попутно расспрашивал травников о том, нет ли у них еще чего-нибудь интересующего меня. В одной лавке я наткнулся на интересный корень – Который хотели было выложить на аукцион, но, помня о том, что перед аукционом обычно появляюсь я, хозяин лавки все же решил придержать этот корешок, чтобы показать его мне. Это был тысячелетний корень травы, именуемой «Змеиный глаз». Эта трава имела определенную ценность, но в основном для изготовления ядов и противоядий. И выставлять ее на аукцион было бы чревато. По той простой причине, что ли кто-то ее купит открыто так что мне ее предложили выкупить за тысячу камней духа. Скажу сразу, трава ценная. Я сразу же решил ее забрать. Но попутно спросил у такого хитрого лавочника о том, нет ли у него еще чего-то подобного. И он сказал, что есть интересный товар подобного рода. Просто травник, который нашел место, где растут такие травы, вполне закономерно опасается показывать такой товар кому-либо потому что боится за свою жизнь. Ну, еще бы. Ведь за ним будут охотиться не только представители той же Ассоциации алхимиков, но и, к примеру, те же самые представители секты Черной Змеи, которые любят изготавливать различные яды. Так что его опасения мне были вполне понятны. Я сказал, что готов покупать такой товар по нормальной цене. Камни духа тоже вещь полезная». А этот равник в ответ может получить от меня не только камни духа. Я могу дать ему и пилюли. Только товар должен быть соответствующим. На этом мы и договорились. И я забрал этот весьма интересный корешок. Из него можно было изготовить очень ценное противоядие. Стоимость нескольких десятков тысяч камней духа. Божественного уровня. И, по сути, даже самый опасный яд, который именовался духовным ядом, Можно было вылечить при помощи такой пилюли. А ведь этот яд поражал именно энергетическую систему разумного. Вот для простого человека он был вообще безопасен. Потому что у простого человека нет системы с энергией Дао. А вот у мастера этой системы, у которого есть развитое ядро, этот яд очень быстро уничтожал организм потому что он за основу для своего распространения использовал именно вот эти энергетические линии. И просто вылечить это поражение было невозможно, если не иметь под рукой вот такого противоядия. Полезная штука, что тут скажешь. И поэтому я немного расслабился и даже позволил себе посидеть в своеобразном подобии местного ресторанчика. При всем этом я четко видел косые взгляды от некоторых разумных, которые толпились на улице. Но стражники отделения торгового дома «Мадар» четко давали им понять, что мешать не отдыхать явно не стоит. Только вот довели они меня только до гостиницы. И когда я поднялся на второй этаж, уже направившись в своей комнате, то вполне ожидаемо наткнулся на стоявшего там разумного, который тут же перегородил мне дорогу, словно какой-то бодигард, охраняющий звезду. «Вы опять нарываетесь на неприятности?» Мое настроение стало резко падать, и я даже не стал ждать, пока он хоть что-то спросит или скажет. — Уйди с дороги. — Пока что я говорю по-хорошему. По-плохому с тобой сейчас будут разговаривать городские стражники. А если хочешь, то можно позвать и императорских гвардейцев. Вот они очень любят чужаков. От моего наскока этот достаточно молодой дворянец слегка растерялся, и я просто отодвинул его рукой в сторону при этом постаравшись дать руке некоторый импульс при помощи энергии Дао, что позволило мне его фактически впечатать в стену с достаточно громким хрустом. Выглядело это все довольно смешно. Как будто он какой-то воздушный шарик, даже несмотря на то, что старательно упирался ногами в пол. Но меня это не беспокоило. Мне было важнее другое. Именно то, что в данном случае я прошел в нужное мне место — В следующий раз буду идти по другой лестнице. Хорошо, что на этот этаж вело две лестницы. Просто я поднимался по ближайшей. По ближайшей ко входу в это здание. Ну, раз они пытаются перегородить мне дорогу, то другого выхода у меня просто нет. Надо будет еще хозяина попросить поставить возле моей двери вышибалу. Чтобы он этих красавцев, которые явно будут недовольны тем фактом, что я поступил таким образом с одним из них, не попытались как-то испортить мне настроение еще больше. Хотя я и сам уже понимал, что они могут постараться. Ведь буквально через несколько минут мою дверь довольно вежливо постучался тот самый пожилой дворянин, который, как оказалось, и арендовал помещение для этой молоденькой дворянки с ее сохраной. Прошу прощения, уважаемый алхимик. Вы, наверное, не совсем правильно поняли чаяние одного из наших товарищей. Начал он весьма отдаленно от разумной, когда я открыл на его стук дверь и достаточно раздраженно посмотрел прямо ему в глаза. Просто наша госпожа хотела бы... Желание вашей госпожи касается только вас и ее саму. Довольно резко оборвал его словесный бред, я заставил буквально побелеть то ли от ярости, то ли от растерянности. Я же вам ничего не должен. И не являюсь вашей прислугой. Перестаньте меня беспокоить. Будете продолжать в том же духе, я действительно обращусь к императорскому наместнику. Свои правила поведения проявляйте у себя дома. А здесь будьте добровести себя, как культурные и цивилизованные люди. Если вы своих охранников не воспитываете, то это уже ваши проблемы, а никак не мои. Если этот идиот встал на проходе и перегородил дорогу, просто считая, что он столб, то можете его вкопать на улице. Может, на голове у него какие-нибудь птицы свое гнездо совьют. И то пользы от него будет больше. Тоже мне охранники. Что-то я не видел, чтобы они на улице под окнами ее комнат дежурили. Правильно? А зачем? Ведь для этого надо поднять свою задницу и проявить терпение. Например, ночат стоять под окнами, чтобы к ней в окно никто не влез. Но вы же выше этого, знаете... Я понимаю, что есть дворянская честь, достоинство и гордость. Только они должны проявляться именно тогда, когда положено, а не тогда, когда вам хочется. Поэтому оставьте меня в покое. Если ваша госпожа хочет, чтобы ее развлекали, то шутов изображайте из себя сами. А мне уже надоело ваше наглое поведение. После таких довольно резких слов я также внезапно захлопнул перед ним дверь и спустя буквально несколько минут ко мне в комнату прибежала перепуганная служанка, так как хозяин гостиницы интересовался тем, не стоит ли ему вызвать гвардейцев императора. Была у него парочка знакомых, которые иногда приходили к нему в гостиницу перекусить. Вроде адекватные люди, хотя тоже с дворянскими корнями. Может их попросить навести порядок. «Все-таки я алхимик, и в империи Дан попадаю под действующие дикт императора». А эти красавцы непонятно кто и непонятно откуда. Конечно, кто-нибудь тут же может сказать, что я в данном случае переборщил со своим довольно наглым и предвзятым отношением ко всему происходящему. Можно и так сказать, но есть проблема. Таких людей надо осаживать сразу же. Сначала они вот так вот себя ведут. Начинают наглеть, хамить и что-то требовать. И если их сразу не ударить по наглым ручонкам, то эти люди будут наглеть и дальше. Более того, впоследствии они начнут считать, что это ты им что-то должен и даже обязан подчиняться, и их не будет интересовать твое мнение. Так что в такой ситуации надо действовать сразу и довольно резко. И я в данном случае не ошибся, так как буквально еще через несколько минут после того, как ко мне пришла служанка и принесла обед, О дверь снова и весьма вежливо постучали. И когда я ее открыл, то увидел за дверью это кукольное личико девушки, которая спокойным взглядом, все так же оценивающим, посмотрела прямо вне в глаза. Первыми ее словами были извинения за довольно хамское и наглое поведение ее сопровождения. Но она действительно хотела со мной переговорить и без посторонних ушей, поэтому они поняли все по-своему и попытались просто притащить меня к ней. Но, по сути, она была мне благодарна за то, что я их усадил, так как растерянность этих индивидуумов, от случившегося сейчас, перешла на новый уровень. И они просто не знали того, что им нужно делать дальше. А значит, она сможет со мной поговорить. Просто есть проблема. При этом разговоре, если он будет происходить в отдельной комнате, обязательно должен присутствовать хотя бы ее распорядитель. Тот самый пожилой дворянин, который ко мне уже заходил. Так как молодой благородной девушке не стоит оставаться наедине с молодым парнем. Это может ее скомпрометировать. Надо же, как красиво все по полочкам разложила. Мысленно усмехнулся я, просто поразившись спокойствию поведения этой девушки. Из нее прямо так и прет ее воспитание. Она точно какая-то высокородная дворянка. Ну, тут иначе и быть не может. Слишком уж хорошо ее выдрессировали, ведь я прекрасно чувствую сейчас, что она буквально бурлит от прилива эмоций, но внешне ничем их не проявляет. Браво ее воспитателям! Честно говоря, в такой момент я действительно поражался тому, как ее выдрессировали. Эмоции буквально на уровне интуиции ощущались. А внешне эта девушка выглядела, как этакая ледышка, спокойная и уверенная в себе». Причем она сразу же четко дала понять, что с радостью бы со мной побеседовала и наедине. Но есть правило. Прекрасно. Я тут же попросил присутствующую тут служанку принести легкого вина и своеобразных закусок в виде фруктов для дамы, с которой у меня, судя по всему, будет довольно обстоятельная беседа, и которую я сразу же пригласил к столу. У меня же все-таки должен был быть обед. Я понимаю, что она могла и не хотеть кушать. Особенно в том случае, если она, как истинная дворянка, как мы их обычно представляем, проснулась где-то к полудню, расчесалась и надумала поговорить. Может быть, она где-то час назад уже и позавтракала. В этом случае ей есть-то не захочется. Я уже молчу про какую-нибудь диету. Хотя о какой диете тут может идти речь? В ней чистого веса вместе с украшениями и платьем было от силы килограмм на пятьдесят как я уже сказал эта девушка была весьма невысокая и субтильная хотя надо сказать что она была очень симпатичная у нее все было соразмерно и даже несмотря на эти пышные оборки дорожного платья как я это определил да тут все просто дело в том что дорожное платье обычно делают темных оттенков не черного черное это траурное а именно темных коричневого серого именно из за того что в дороге пыли грязь. Даже в карете можно испачкаться. На таком платье это будет не так уж и заметно, и уже только поэтому можно было понять, что передо мной дама в дорожном платье. При этом я попросил служенку принести сразу два дополнительных кубка под вино. Ну, не будет же ее распорядитель, как столбик возле стенки стоять. Или в углу потолок подпирать, как атлан древнегреческий. Нет, конечно же. Он сядет рядом с ней за стол. Скорее всего, этот распорядитель при этой девушке выполняет весьма своеобразную роль советника. Может, он в разговоры не будет вмешиваться, но явно будет подавать ей какие-нибудь знаки, чтобы девушка принимала те или иные решения. Вполне может быть. Поэтому пусть уж лучше рядом с ней сидит и не напрягается. Не хватало мне еще каких-нибудь шпионских игр за моей спиной. Да и мне так будет спокойнее. Буду обоих перед собой видеть. И если она захочет, например, на него как-то посмотреть, чтобы получить от него либо одобрение, либо отрицание, это сразу станет заметным. А вот если он будет стоять где-то в стороне сбоку от меня, то с этим могут возникнуть определенные сложности. Услышав такой приказ для служанки, девушка, вежливо наклонив голову, поблагодарила меня за понимание, после чего спокойно прошла в мою комнату и присела на предложенный ей стул. Следом вошел и тот самый пожилой дворянин. Его я также усадил на отдельный стул. Сам же сел напротив них, и пока ждал, что им принесут вино и закуску, сам принялся довольно спокойно наминать жареную утку с гарниром, запивая все это травяным настоем, вроде чая. Но в этом настое были еще и бодрящие травы, поэтому чаем он называться мог только отдаленно. Для них же служанка принесла легкое вино и тут же разлила покупкам. Но, сразу же заметив их немного необычную настороженность, я попросил и для меня налить из той же бутылки. После чего сделал довольно большой глоток. И все только для того, чтобы они почувствовали себя увереннее. Судя по всему, эти индивидуумы буквально на уровне инстинктов опасались отравления. Ну что же, все может быть в этой жизни. Все это было вполне объяснимо. Они подождали, пока служанка выйдет из помещения, где мы находились, и плотно прикроет за собой дверь, прежде чем взялись закупки с вином. Так как я пока что продолжал кушать, эта девушка не спешила начинать тот самый разговор, из-за которого едва не разразился довольно серьезный конфликт.